Первое декабря. Нам с м е л о и л л о м пришлось пожертвовать несколькими книгами по физике и астрофизике. Забавный ужин. Мы становимся книжными червями и молью. Мур обещал, что вкус будет необычным. Четыре печи работают на полную мощность. Тележки непрерывно сноют вверх и вниз. Несмотря на загруженность другими работами, Райс сделал четыре новые тележки из металла, к о т о р ы й мы очищали. Они гораздо больше в размере и с трудом проходят по некоторым узким туннелям. Давление в баках сегодня к вечеру достигло двух тонн. В новом хранилище закончены сварочные работы и проведена заливка цемента. Проходка помещений под квартиры спасателей идет быстро, и Гарнер предложил продолжить вырубку дальше для следующей лунной экспедиции. Ведь наш замок наверняка будет использоваться в качестве базы. Все равно нам необходим гипс. Решено, что будут вырублены две большие камеры рядом с нынешней кладовой Мура. Приятно осознавать, что мы готовим замок для будущего. Думаю, нам нет нужды стыдиться за его архитектуру и оборудование. Райс вполне может гордиться своими двигателями и баками, серебряными трубопроводами и электропроводкой. Второе декабря. Сегодня сделана самая тяжелая работа за все это время. Большой ангар отделен от внешнего мира новым шлюзом. Для ворот использованы листы от купола. Главная проблема была в петлях, но Райс их сделал. Мур снабдил нас искусственной резиной для герметизации ворот. Теперь они установлены, с помощью множества лебедок. Ворота опробованы, они полностью герметичны. Насос р о л л а т о р н о г о типа, приводимый в действие одним из паровых двигателей Райса, будет выкачивать воздух из шлюза за очень короткое время. Позднее мы заменим паровую машину электромотором. Силовой кабель для него уже проложен. 3 декабря. Снаружи солнце жарит со страшной силой. Сегодня вечером Кендалл демонстрировал фильм, который начинается кадрами нашего взлета с Земли и заканчивается изготовлением ангара. Для втягивания корабля в ангар сделана канатная дорога. Площадку снаружи выровняли с помощью взрывов, которые превратили скалу в нечто вроде гравия. Убирать его не составило большого труда. 4 декабря. Первое хранилище возле ракетного ангара начало заполняться кислородом. В бассейн добавился сегодня только один фут воды. Закончены четыре спальни и теперь идет вырубка новых кладовых. Кендал занят росписью новых спален и ангара. После пищи, приготовленной из книг, мы прибавили почти по два фунта. 5 декабря. Сегодня во второй половине дня зайдет солнце. Объявлено, что закончена облицовка металлом хранилища 1H, и оно готово к использованию. Хранилище с обозначением H водород по размерам в два раза больше хранилищ с обозначением O кислород. В баке 1O давление газа уже 20 фунтов. Начал заполняться бак 1H. В бассейне 23 фута воды, и в глубину теперь приятно смотреть. Лампы, включенные на дне, заставляют воду сверкать, словно огромный драгоценный камень. Это все для нас. Мысль и труд, воплощенные в живительной влаге, многое значат. 6 декабря Кендалл закончил украшать ангар. На одной из стен появились две картины. Одна изображает вид из космоса на Землю после взлета, вторая перед посадкой на Луну. Это прекрасные картины, но первые его работы кажутся нам более интересными. з а к о н ч е н ы к а м е р ы рядом с кладовой. Приступаем к вырубке новых спален и лабораторий, которые должны быть размещены в коридоре, начинающимся от дальней стены холла. Вход в проектируемое помещение решено к неудовольствию Кендалла сделать в одной из его картин. Размер коридора те же 10 футов. 7 декабря. Уже вечер, и мы вернулись в замок. Наш маленький челнок безотказен. Осуществили посадку в точке связи в такое время, чтобы нас увидели из Восточной Европы. Потом перед нами прошли вся Европа и Атлантический океан. Назад отправились, когда были еще хорошо видны Калифорния и часть Тихого океана. Связь осуществлялась с помощью нового прожектора, гораздо более мощного, чем прежний. Одновременно использовалась радиосвязь. Длинные сообщения передавали дважды и потом еще раз для корректировки. Наибольшие трудности встретились при передаче сложных химических формул Мура. Мои не слишком основательные знания по химии все-таки помогли. Сообщения Хью были нетрудными, но очень длинными, и пальцы Райса после окончания передачи сводило с удорогой. Передали также точное описание нашего замка, нового ангара, инструкции по управлению силовыми агрегатами. Новый спасательный корабль должен иметь пружинные амортизаторы, как у нашего небольшого челнока. Мы получили точные размеры и все прочие параметры спасателя. В частности, количество требуемого топлива. Земля уточнила наши возможности получения больших объемов водорода и кислорода. Газов потребуется чуть больше того, что у нас уже есть. Договорились, что мы выйдем на связь через две недели. Уильямсон, ответственный за с п а с а т е л ь н ы й к о р а б л ь сообщил, что на ремонт и переоборудование уйдет не меньше шести недель, а пилотам, прежде чем они смогут пуститься в путешествие, потребуется не меньше месяца тренировок. Это на две недели больше того времени, что отпустил Намхью. Надо продержаться дополнительные две недели, но возможно ли это? Было бы глупо отправлять к нам корабль с недоученными пилотами. Он может потерпеть катастрофу, и наша смерть будет неминуема. Я взял на себя ответственность заверить землю, что мы протянем до их прилета. Гарнер одобрил мое заявление, несмотря на все возражения Хью, утверждавшего, что столько нам не продержаться. Нельзя лишать права на жизнь еще четырех людей, которые прилетят на спасательном корабле. Во время ремонта корабль реконструируют таким образом, чтобы он мог вернуться на чистом кислороде и водороде. Продолжаются горные работы и изготовление солнечных элементов. Еще один из двигателей Райса будет установлен на канатном приводе нового туннеля. Предусматривается автоматическое устройство, которое заменит человека, занимающегося подключением тележек т о к о д н о м у т о к другому канату. Над этим трудятся Райс и Бендер. Я уверен, что они справятся. Рид начал работу над новой печью. 8 декабря. Установлен и пущен в действие двигатель канатных приводов. Вечером незадолго до окончания работ Райс испытал автомат для крепления тележек неудачно. Завтра собирается повторить попытку. Новый туннель проложен уже довольно глубоко. Теперь начинается вырубка комнат. Три человека занимаются изготовлением деталей для солнечных элементов. 9 декабря. Устройство для крепления тележек заработало. Еще один человек переключился на горные работы. Рид закончил свою печь, в которой нагревательные элементы сделаны из вольфрамистой стали, выплавленной уже здесь. Печь гораздо мощнее любой из четырех предыдущих. Куча гипса растет с удивительной быстротой. Кажется невероятным, что из такого большого количества гипса получается так мало воды. Сегодня побывали на алмазных к о п я х Нужны новые камни для пил. Притащили целую коллекцию. Райс работает над стальной облицовкой следующих газохранилищ. Кендалл занялся росписью на стенах туннелей. Меня удивляет разнообразие сюжетов. Картины действительно полезны, потому что делают наш замок похожим на дворец, а не на подземную темницу. Несмотря на использование двух мощных двигателей от вездеходов и пара силовой установки Райса, ночью случаются перегрузки. Закончив текущую работу, Райс займется турбогенератором. Главная трудность состоит в том, что мы располагаем всего двумя большими генераторами. Оба используются для пополнения запасов топлива, которое необходимо для полета обратно. Ни один из них не выдержит дополнительную нагрузку. Райс обещает решить эту проблему. д е с я т декабря. Райс наконец закончил все сварочные работы в хранилищах. Теперь у нас два кислородных и два водородных бака, каждый из которых может выдержать давление 3 тонны на квадратный дюйм, а если понадобится, то и больше. Вечером у меня был разговор с Райсом. Он предлагает построить собственную электростанцию. Я посчитал это слишком большой работой, но Райс настаивает на том, что труд лучший отдых и что не стоит вводить себя в заблуждение, будто нам больше не понадобится заниматься добычей гипса. Мы легко можем получить чистое железо. Он в состоянии сделать серебряную проволоку из обмоток, а в качестве изоляции будут использованы резиновые краски Мура. Не слишком изящно, но похоже реально. Видимо, этим стоит заняться. В конце концов, наши горные работы отчасти являются спасением от безделья и неприятных мыслей. 11 декабря. Люди согласились с предложением Райса. Все прочие работы будут остановлены, и мы займемся доставкой железа, вольфрама и серебра. Габариты старого помещения для двигателей позволяют установить еще одну машину, только понадобится новая литейная яма. Естественно, в разговоре не упоминалось, что вся эта затея лишь способ хоть чем-то занять людей. 12 д е к а б р я К вечеру очень устали. Доставили несколько тонн железной руды, другие группы принесли серебро и вольфрам. Мур пожертвовал несколькими своими книгами. В них нет того, чем я сейчас занимаюсь, сказал он, словно извиняясь за свой поступок. Книг у нас осталось немного. 13 декабря. Начали вырубать литейную яму. Цель отлить корпус турбины. Работа идет быстро. 14 д е к а б р я Спасибо Муру и его книгам. Мы прибавили по пол фунта в весе. Полученный крахмал был подан в виде картофельного пюре, по крайней мере так это называлось. Сделаны чертежи всего оборудования. Проведена подготовка к отливке корпуса турбины. Почти закончена форма для корпуса генератора. с а м о е т р у д н о е на мой взгляд изготовить якори. Катушки возбуждения можно намотать на сплошном металле, но якорь должен состоять из пластин. Пластины получаются довольно толстыми, но мы используем почти чистое железо, которое очень редко встречается на Земле. Размышляя, я обнаружил, что никогда прежде не видел абсолютно чистого железа. Оно всегда содержало углерод или фосфор или никель, что-нибудь обязательно. Когда наступит лунный день, мы начнем работу. А пока снова горное дело. 15 декабря. Райс и я занимаемся вытягиванием серебряной проволки. о Вытянутую проволку о мы пропускаем через резиновую краску и наматываем на бобину. Райс сам вырезает бруски для коллектора. Найти с л ю д у не удалось, поэтому их изоляция является проблемой. Помогающий нам Бендер постоянно качает головой, видя, как мы безо всякого почтения обращаемся с серебром. Я думаю, дай ему волю, он заставил бы нас заняться отливкой серебряных и золотых слитков. Как-то он раздраженно спросил, почему мы не используем золото, а Райс с улыбкой ответил, что у него хуже электрическая проводимость, и оно слишком мягкое. Серебро, между прочим, становится более твердым после добавки небольшого количества сплава иридия и осмия. Этот сплав исключительно твердый и получить его довольно трудно. Впрочем, для брусков коллектора нам потребовалась самая его малость. И то, когда готовился сплав, все другие работы пришлось остановить, потому что печь потребляет слишком много энергии. 16 д е декабря Мур обещал изготовить для изоляции бакелит. Этим решается последняя проблема. Он сказал, что фенол и формальдегид приготовить не трудно. Бригада горняков закончила вырубку нескольких комнат, и снова для печей готова большая масса гипса. Бригада изготовителей солнечных элементов установила не менее семи новых батарей. Солнце взойдет через три дня. 17 декабря. Райс упорно пытается сделать хорошие подшипники. Он говорит, что изготовление валов будет самым трудным делом. Я возвратился в бригаду горняков. Мы снова теряем вес и решили пустить в дело все оставшиеся книги, исключая сохранившуюся еще литературу по металлургии, поскольку специалиста в этой области среди нас нет. Будет сделана последняя попытка взять вес, как говорит Хью. 18 декабря. Полученный из книг крахмал был подан сегодня вместе с обильной едой. Восход солнца завтра во второй половине дня. Тогда же мы снова получим крахмал. Практически нашим запасом, конец. Собраны и заперты даже простыни и полотенца. Это напомнило мне о воре, укравшем осенью столько продовольствия. Я считал и считаю, что вор его спрятал. Интересно, кто был вором и где спрятано? Между прочим, на днях таинственно исчезло все мыло. Оказалось, его реквизировал мур. Он представил нам некое искусственное моющее средство и объяснил, откуда взялся странный запах у нашего супа. Завтра мы отправимся к месту связи. Лонг, р а й с и я. Надеемся получить полезную информацию. Тем временем остальные займутся металлом. Руду загрузят в печи. Будет пущен ток водорода, а полученная в результате реакции вода стечет в коллектор. 19 декабря. Полночь. Мы вернулись с неприятной новостью. Ученые Земли провели исследование и получили о т р и ц а т е л ь н ы й результат. Они сказали, что Мургений. Мы это и без них знали, и что у них были большие трудности с проведением некоторых его реакций. Мур объяснил, я бы сказал, извинился, что он может работать в условиях, которыми на Земле не располагают. В общем, все их подопытные животные погибли. Попросили связаться с ним через две недели. Мы так и сделаем. Это все новости, которыми обменялись Луна и Земля. Земля явно заинтересована в нашей работе. Мы вернулись довольно поздно, с множеством посланий, но помощи получили немного. Длинное послание прислала сестра доктора Гарнера. Получил весточку дня от Лоры. Большинство участников экспедиции родственников не имеют. Мур сказал, что в полученных советах полезного немного, а кое-что и вообще ч у ш ь с о б а ч ь я Какой-то его собрат химик посоветовал разводить грибы. Удивляясь, почему он не предложил выращивать цыплят. Сейчас мы очень устали. Искусственная пища не дает сил. Двадцатое декабря. Снова устали, но на этот раз от работы по очистке металла для генератора. Металл приготовлен, залит формы и медленно остывает. Люди трудятся посменно, потому что мы хотим закончить все это до наступления ночи. Двадцать п е р в о декабря. Отлиты валы, теперь они охлаждаются. Закаливать будем завтра. Почти весь день занимались очисткой железа для пластин. 22 декабря отливаются пластины, волы готовы, требуется только шлифовка. Райс закаливал их, погружая в бассейн. Для этого он приспособил блок. У Райса уже есть токарный станок, алмазные инструменты и шлифовочные материалы для обработки в а л о в 23 декабря Райс обработал в а л ы пластины закончены. Теперь после грубой шлифовки люди покрывают их первым слоем резиновой краски, и выглядят пластины довольно гладкими. Следующая задача будет не из легких. Вместо пресса придется использовать л е б е д к у 24 декабря, канун Рождества, но боюсь праздновать особенно нечего. У нас не осталось никаких натуральных органических материалов, которые хоть сколько-нибудь могли нам помочь. Как я и подозревал, из-за отсутствия жесткости пакет пластин все время соскальзывал. Нам повезло, никто не пострадал, когда пластины разлетелись в стороны. Пять попыток не дали результата. р а б о т ы о с т а н о в л е н ы до тех пор, пока не удастся сделать подходящее приспособление. Не имея болтов, вынуждены ее сваривать. А пластины должны быть установлены точно. И даже в этом случае я опасаюсь, что они будут страшно трястись, когда вал начнет вращаться. Бендеру сегодня крайне не повезло. Наши супы, пусть мне никогда не доведется есть других, содержат небольшое количество стимулятора открытого м у р о м и тот не раз предупреждал, чтобы стимулятор ни в коем случае не смешивали с алкоголем. Бендер решил, что сочельник без выпивки не сочельник, и стащил умура немного спирта. Смешение привело к жуткой болезни, сопровождавшейся резким понижением температуры тела и сильной лихорадкой. Бендер был на м у р а крайне рассержен. Якобы тот сделал невозможным празднование сочельника традиционным способом. 25 декабря наше третье лунное Рождество. Старинные песни в нашем замке звучат лучше, чем в куполе. Амур превзошел себя. На десерт в рождественский ужин было вещество, похожее на настоящий желатин. Очень приятная на вкус. Правда, оно получилось несколько тверже и на ощупь напоминало резину, но такая пища на столе придала этому событию праздничную атмосферу. Сегодня как раз был такой случай, о котором говорится: мы будем отдыхать и уверены, что нам это нужно. Практически ничего не делали. Бассейн был переполнен. Кинг сделал из смеси пемзовой пыли и пластика доску для дарца, и половина команды занималась м е т а н и е м дротиков. Попадать оказалось удивительно трудно, хотя за два с лишним года мы привыкли к лунной гравитации. Большинство бросало дротики так, как п р и в ы к л о это делать на Земле. Кинг естественно выиграл. Наверное, он тренировался всю неделю с того самого момента, как сделал доску. 26 декабря. Пластины на месте. Завтра начнем намотку. Я буду руководить этим процессом. Райс собирает турбину и камеру сжатия, как он ее называет. Рити Кинг снова у своих печей. В бассейн вода не поступает, потому что сначала нужно наполнить хранилища. 27 декабря намотали одну катушку. Спины, руки и плечи болят ужасно. Я считал, что серебряная проволока мягкая, до тех пор, пока не попытался плотно намотать ее на к а т у ш к е Едва могу держать в пальцах карандаш. Двадцать в о с ь е декабря. Полюса готовы. Работа пошла легче, потому что мы набиваем руку. Теперь обмотки покрыты пластиковым лаком. Идет сушка. Выглядит неуклюже, но внушительно. Отдельная бригада занималась разработкой одной из силовых машин, которые приводят в действие двигатель от вездехода. Вечером втащили раму для нового генератора. Райс поставил собственноручно отлитые подшипники. Для изготовления бобита требуется свинец и олово, так он собрал в куполе все старые консервные банки. Работа над якорем продвигается. 29 декабря генератор собран за исключением щеточного узла. Установлен и выровнен корпус турбины. Райс настолько уверен в своих валах, что поставил между генератором и турбиной карданный шарнир, а обе машины укрепил на жестких пружинах. Люди вернулись с горным работам, а я опять в мастерскую к Райсу, где собирается турбина. Мы должны закончить ее до захода солнца, иначе останемся без энергии. Давление в баках 1H и 1O о по 800 фунтов в каждом. При полной закачке должно быть 6000. При полной мощности, когда вся энергия тратится на закачку, давление поднимается на 600 фунтов в день, но это случается нечасто. 30 д е к а б р я Турбина установлена, щ е т о ч н ы й узел встроен в генератор и сделана проводка к счету. Осталось установить камеру сжатия. Испытания намечены на завтрашний вечер. Расчитываем с на 2 0 0 тысячи лошадиных сил. К сегодняшнему вечеру вся аппаратура на месте. Осталась только регулировка. По утверждениям Райса, чтобы получить полное давление в камере сжатия, надо не более полуминуты, и еще 10 с секунд на то, чтобы разогнать генератор до проектной скорости. 31 декабря в 11 утра были проведены испытания. Понадобилось 25 секунд, чтобы получить давление, а еще через пять скорость вращения достигла желаемого уровня. Напряжение оказалось в пятеро больше, чем мы ожидали. Тогда подключили нагрузку. Скорость машины поначалу замедлилась, но быстро восстановилась, когда система автоматического управления увеличила подачу топлива. Фортуна Райсу улыбнулась. Машина работала абсолютно без вибраций и замечательно тихо. При том грубом оборудовании, которым мы располагаем, это была несомненная удача. Постепенно увеличивали нагрузку, и при мощности в 2000 лошадиных сил напряжение оказалось как раз такое, на которое мы и рассчитывали. А после регулировки положения щеток получили 2300 лошадиных сил без большого перегрева. Этот генератор настоящий подарок судьбы. Был установлен также вентилятор, поддерживающий циркуляцию воздуха внутри помещения. Он перегоняет теплый воздух в верхние коридоры, где после захода солнца становится холодно. 1 января 1982 года, первый день нового года. Сказать откровенно, я не хотел бы желать себе еще одного такого года, но в то же время нам есть чем гордиться. И если бы ухю ь и мура были лабораторные животные, мы смогли бы найти и ту неизвестную составляющую живой материи, которой нам так недостает. Но кто мог предвидеть, что нам потребуется проводить биологические эксперименты? День сегодня наполовину праздничный. Были проделаны кое-какие легкие работы, скорее потому, что ими хотелось заняться, но в основном мы вели себя как дети, забавляющиеся новой игрушкой. Каждый из нас участвовал в постройке нового генератора, и каждый знал, что хорошо сбалансированный якорь – результат удачи, а не мастерства, и поэтому новый турбогенератор сегодня работает, а мы отдыхаем. Вот только отдыхать мы, кажется, уже не в состоянии.